Глава 4. Шпеер. 1147 год от Рождества Христова. Король Священной Римской империи Конрад III, крупный, рысоволосый мужчина с густой проседью в бороде и усах, заложив руки за спину, стоял у высокого стрельчатого окна на втором этаже своей резиденции в городе Шпеере. Рядом с ним находился его единоутробный брат, герцог Фридрих Швабский, по прозвищу Одноглазый. Подобно своему младшему брату-королю, коему он некогда по доброй воле уступил трон, герцог наблюдал за проходящей мимо здания процессией из сотен простолюдинов с деревянными крестами в руках, во главе которых шел худой монах в белом цистерцианском балахоне, хмурился и, И порой поглаживал чёрную повязку на левой глазнице. Два представителя рода Гагенштауфенов, и самые влиятельные люди в империи, молчали. Они привыкли взвешивать и обдумывать каждое своё слово, поэтому не торопились. Однако в скоре процессии изнищих религиозных фанатиков, которых вёл к городскому собору проповедник Бернар Клервоский, прошла мимо Покрытая редким снегом зимняя улица, которую продували холодные ветры с Рейна, опустела, и братья расположились у жаркого камина. Немедленно появились слуги, которые принесли королю и герцогу горячее вино со специями. Сделав пару мелких глотков, Конрад усмехнулся. Фридрих это заметил, кинул на брата косой взгляд и спросил: "Что-то не так?" "Да", кивнул Конрад. Наши шпионы во Франции докладывали, что Бернар Клервосский чудотворец, пророк, и через него с людьми говорит сам Господь Бог. Ему очень быстро удалось убедить нашего соседа Людовика VII выступить в крестовый поход. И где бы он ни появлялся, каждый, кто его услышит, не взирая на происхождение и род своих занятий, бросает всё, что имеет, и готовится отправиться на берега Венецского моря. И вроде бы люди, которые поставляли эти сведения, вполне надёжные, но судя по всему, даже они могут ошибаться. Вот уже неделю Бернарна находится в Шпеере. За это время я несколько раз давал ему аудиенцию. И день ото дня этот франк падает в моих глазах всё больше. На нашем языке он разговаривает с жутким акцентом. А речь его хотя и яростная, но в них нет ничего сверхъестественного. Обычный священник, набожный, начитанный и фанатичный. Как такому человеку могли предлагать папское кресло? Не понимаю. Ты прав, брат, согласился Герцог. А с Людовиком всё ясно. Он человек храбрый, но когда дело касается его неверной жены или веры, король Франции превращается в барана, которого легко можно отвести на бойню. Бернарра тем воспользовался и смог направить его в нужную церкви сторону. Мы же с тобой не такие простаки. И лично мне проповедник тоже показался самым обычным человеком. Нет в нём искры божьей. А значит, прислушиваться к его словам не стоит. Дело не только в речах. При более благоприятных обстоятельствах я был бы не прочь сходить в поход на сарацин или язычников. Этим заработал бы себе славу и душу от грехов очистил. Просто время не то. И у меня накопилось немало претензий к матери нашей церкви. Ты всё ещё надеешься на получение императорской короны? Конечно. Я должен взять то, что принадлежит мне по праву. Ибо железная корона лангобардов совсем не то же самое, что императорский венец. Поэтому я не желаю больше слышать ни о каком крестовом походе. Армия собрана, и весной мы двинемся в Италию, которая станет моей, а заодно и до Папы Римского, и Евгения III доберусь. А если папа не захочет объявить тебя императором или сбежит под защиту своих верных сторонников сицилийцев. Тогда в Риме появится антипапа, который сделает всё, что я пожелаю. Ты со мной, брат. Король посмотрел на герцога, взгляды двух Гагенштауфенов встретились, и Фридрих сказал: "Да, мой король. Я с тобой. Однако проблема не исчезнет. Через наши земли на север двинется крестовый поход, и мы просто обязаны отправить часть своих сил вместе с ним". "Отправим?" Конрад сделал очередной глоток вина и добавил: Пошлём тех, кто против нас или проживает рядом с язычниками. А кто возглавит эти войска? Выбрачи виден? Ион и Ганрих Лев и наш старый противник Альбрехт Медведь. Фридрих поправил повязку на пустой глазнице. Это было знаком его глубокой озабоченности, искривился. А король спросил: "Ты считаешь, что я не прав? Есть опасность?" что Альбрехт Медведь усилится за счёт новых завоеваний. Так что как бы нам самих себя не перехитрить. Это вряд ли. Помнишь? Я вызывал к своему двору рыцарей, которые были в походе вместе с Фридрихом Саксонским и Отдольфом Шауленбургским. Помню. Так вот, брат, я много с ними общался, а потом вёл переписку с архиепископами Бремена, Гамбурга и Магдебурга. После чего сделал кое-какие выводы. Интересно, какие? За последние 5 лет виннеды очень сильно изменились, и сейчас они готовы к тому, что против них выступит большая часть Европы. Язычники объединились вокруг Руяна, увеличили численность своих войск, обезопасили тылы, отловили наших шпионов, построили немало крепостей, выбрали великого князя и стали использовать для войны наёмников. Всё это говорит об одном: они не намерены сдаваться. Поэтому всякий, кто отправится на север, в первую очередь должен думать не о том, как бы заполучить для себя новые земли и пополнить казну, а о сохранности собственной шкуры. Мне кажется, ты преувеличиваешь силу винедов. Не согласился с королём Фридрихом Да, некогда северные язычники были сильны, но сейчас всё иначе. Венеды долгое время отступали, а нашим священнослужителям и пограничным владельцам удавалось стравливать их между собой. Они смогли задавить датчан и разорить Верхнюю Саксонию, оборвал одноглазово младший брат. И они разгромили войска трёх далеко не самых слабых имперских графов. Это последний успех язычников, частная победа, которая ничего им не даст, ибо против крестового похода им не выстоять. Посмотрим. Фридрих решил не спорить с братом, а покосился в сторону окна и поинтересовался у Конрада. Кстати, а где сейчас рыцари, с которыми ты разговаривал? Ты желаешь с ними пообщаться? Да. Почти всех я отправил обратно на север, а при мне остались только двое. Суровый вояка из Миндена, рыцарь Рупрехт фон Штефен и совсем ещё юнец Седрик фон Зальх. Если заинтересуешься, я пришлю их к тебе. Братья помолчали, допили вино, и Герцк спросил Конрада: "Наверное, пора отправляться в собор". "Пожалуй". Король встал. "Сегодня первый день нового года. Надо веселиться и радоваться". А мы с тобой сидим и думаем о каких-то там северных язычниках. Конрад и Фридрих отправились в свои покои, где переоделись в праздничные одежды, и вскоре в сопровождении большой свиты и наследников королевского сына Генриха и герцогского Фридриха покинули резиденцию и направились к собору. Сотни рыцарей были рядом с королём и его братом. Сияло начищенное оружие и доспехи. Замёны с гербами и гордыми девизами самых древних и прославленных родов, священной Римской империи, развивались на ветру. Фыркали, покрытые штыми попонами благородные породистые лошади, каждая из которых стоила как хорошая деревенька с трудолюбивыми сервами. Король был впереди, и горожане Шпейра, стоя возле своих домов, приветствовали его и надеялись на скорую праздничную раздачу подарков. Легкий мороз взбадривал людей и лошадей, а полуденное зимнее солнце висело над головой Конрада Третьего, и он улыбался. Однако лишь только королевская свита приблизилась к собору, монументальному строению из красного песчаника с четырьмя башнями по углам, которое было построено на месте древнего кельтского святилища, посвященного богине с варварским именем Нантосвелта, Как на его лицо снова легла тень. Помимо дворян, которые по зову короля съехались на большой сход в Шпейер, вокруг собора теснились толпы голодранцев. Между ними сновали, появившиеся в городе вместе с Бернаром Клервоским, цистерцианцы. Ане в далеке тесной группой стояло несколько десятков рыцарей тамплиеров. Присутствие чужаков не нравилось королю, но пока он их терпел. Вот только терпение его было на исходе. Поэтому сегодня сразу после торжественной литургии Конрад намеревался ещё раз поговорить с настоятелем Клерво и в мягкой форме намекнуть Бернарау, что ему пора отправляться обратно во Францию. В голове он уже давно сложил этот разговор и знал, что ему скажет цистерцианец. И король был уверен, что всё произойдёт именно так, как он решил. Бернар покинет Германию а он продолжит готовить поход в Италию и уже осенью этого года станет императором. Снова, напустив на себя веселый и беззаботный вид, король спрыгнул с лошади и направился в собор. Слева был брат, а справа его гордость и надежда и юный сын Генрих. Именно ему король намеревался со временем передать все, что он завоевал и приобрел за свою непростую жизнь А семейство брата Фридриха, вслед за которым шагал его наследник, поддержит Генриха и даст ему клятву на верность. Впрочем, всё это случится очень нескоро, а пока, продолжая улыбаться, король вошёл в величественный собор, прошёл к амвону, где расположились местные священнослужители, певчие и Бернар из Клерво, и остановился. Помещение быстро заполнилось рыцарями, баронами, графами, бургомистрами, богатыми купцами и герцогами, после чего началась литургия. Юные певчие на латыни затянули славящую Христа песню, которая разнеслась под потолком обширного молельного зала. И эти голоса заставили всех присутствующих замолчать и подумать о спасении своей души, о жизни и смерти. Однако Продолжалось это недолго. По команде Бернара Клервосского, которому германские священнослужители подчинялись, словно он сам папа римский, певчий смолкли. Король, видя это, из-под лобья взглянул на наглого проповедника, который выступил вперед и подумал, что, судя по всему, цистерцианец опять начнет проповедь о крестовом походе, и ему совсем не хочется выслушивать речь этого косноязычного франка, который не удосужился выучить немецкий. Король оказался прав. Бернар собирался произнести проповедь. Однако он не ожидал того, что будет происходить в соборе далее. Проповедник замер, уверенным взглядом окинул море из человеческих голов и на чистом немецком языке, словно он коренной житель Священной Римской империи, откуда-нибудь из Швабии или Франконии, прокричал: "Братья во Христе, слушайте меня! Все, кто верит в Господа Бога нашего Иисуса Христа, к вам взываю я". Сотни людей замерли. В соборе наступила небывалая тишина, а Конрад III сосредоточил всё своё внимание только на Бернаре и в удивлении приподнял левую бровь. Проповедник отметил, что привлёк внимание имперских аристократов И продолжил: Братия, я скромный служитель церкви, зову вас на совершение подвига. На севере размножились богомерские язычники, которые отрицают существование нашего Бога. Они погрязли в грехе и скверне. Они вершат богомерские обряды, глумятся над христианскими святынями, вводят в рабство мирных людей и плюют на веру нашего Спасителя. Своими деяниями язычники приближают судный день и вводят восьму идола поклонство слабых духом католиков. Потоки крови лучших сынов Швеции, Дании и Германии, которые встали против зла и сатанинской веры, были пролиты на землю. Однако все они умерли не напрасно. А во имя Царства небесного, во имя Господа нашего, во имя Христа и Девы Марии, во имя Благодати. Каждый из них сейчас в раю, смотрит с небес на нас с вами и взывает о справедливой мести врагам нашей веры, проклятым язычникам, которые поклоняются деревянным многоликим идолам, на губах коих кровь христианских младенцев, принесённых им в жертву. Ильльзя терпеть эти сатанинские обряды? и невозможно попасть в рай тем, кто не готов с оружием в руках выступить против врагов истинной веры. И это говорю вам не я, а сами ангелы небесные доносят через меня вам своё слово. В это время воздух в соборе сгустился, стал каким-то вязким и неприятным, настолько, что кожа католиков покрылась холодными попырышками. Проникающий в помещение через окна солнечный свет померк, будто за окном не ясный полдень, а глубокие вечерние сумерки. По углам молельного зала заметались тени, а глаза проповедника засияли огнем. Все, кто находился в церкви, увидели это, а кто-то даже смог разглядеть бесплотную фигуру за спиной Бернара Клервозского. Души людей затрепетали, а их сердца замерли. Ужас и великое благоговение воцарились среди них. А король, который смотрел прямо в пылающие неземным огнём глаза цистерцианца, был готов упасть перед ним на колени и попросить прощения за всё, за неправедные поступки, за убийство и казни врагов за неверие и упрямство. Однако пока он ещё держался на ногах и продолжал слушать речь проповедника, устами которого Без всякого сомнения говорили посланники Бога. «Язычники не щадят церквей. Они не признают прав католиков на Любек и Ольденбург, не чтят седин, насилуют наших чистых женщин-католичек, и у них нет чести. Эти сатанинские отродья копят силы и готовятся нанести по нам новые удары. Но не позволит Господь совершиться злу». И не восторжествует оно на развалинах этого храма, который находится в глубине германских земель. Ибо есть у матери церкви защитники. Это вы, мои братия. И я говорю вам, встанем все, как один. Отложим в сторону свои мирские заботы и дела. Возьмёмся за оружие и посвятим себя ратному труду. К битве за веру призывает вас Бог. Так обретите мужество, возьмите щит веры и шлем спасения, и укреплённые примером Господа нашего, положившего за нас грешных собственную жизнь, не щадите свою. Нашивайте на одежды кресты и вооружитесь. Вставайте под знамёна крестового похода и ни о чём не печальтесь. Ведь если Господь претерпел смерть для человека, будет ли человек медлить? с принятием смерти за Господа. Нет! Мы непоколебимы в нашей вере и докажем это делом. Вступайте в могучее и непобедимое Христово войско, и вы обретёте место в раю, где каждого истинного христианина ждут нетленные богатства и спасение души. Готовьтесь к битвам и помните: что Господь обещает каждому вставшему на путь рыцаря Христова полное прощение всех его грехов в коих он раскаивается устами и сердцем а также увеличение надежды на вечное спасение в качестве воздаяния не опасайтесь злословия неверующих и сомневающихся не страшитесь препятствий на своём пути отряхните всякую суету души своей и ступайте в бой который принесёт нам неминуемую победу. Ибо не может быть иначе, если воин Господа сражается за веру, и сами ангелы небесные вряд над крестоносным воинством. Голос Бернара становился всё сильнее, а имперские вельможи и рыцари впадали в религиозный экстаз. Сам король Генриха II упал, и только помощь брата, поддержавшего Конрада III, не давало ему потерять лицо. Проповедник в это время сделал шаг вперёд, подобно птице, взмахнув широкими рукавами своего белого балахона и провозгласил: "Чую! Сам Иисус Христос входит в моё тело!" Бух. Католики дружно опустились на колени, и только Конрад с близкими людьми и родственниками, досвященно да служители Всё ещё продолжали стоять. Цстерцианец вновь шагнул по направлению к Конраду и обхватил его за плечи. Фридрих одноглазый и сын короля мгновенно отступили в сторону и тоже преклонили перед Бернаром колени. А настоятель Клерво, глаза которого продолжали гореть огнём, обратился к государю Священной Римской империи. Человек, я дал тебе всё, что мог дать. Магущество, власть всю полноту духовных и физических сил. И какое же употребление ты сделал из всех этих даров для службы мне? Скоро язычники распространятся по всему миру, говоря, где их бог. И тьма опустится на государство твоё. Этого ты хочешь. Из глаз короля хлынули слёзы. Он всё же рухнул на пол. прижался губами к пропылённому скапулярию цистерцианца и воскликнул: "Довольно. И я я буду служить тому, кто искупил меня. Душа моя и тело принадлежит только Господу, и я буду рад отдать их ему. Прости меня за неверие и сомнения, Господи. Наставь на путь истины и укажи дорогу к спасению. Клянусь, вся моя жизнь отныне будет посвящена только тебе. Клянусь" Слушай моего верного слугу Бернара, прогрохотал над сводами собора голос Бога. Он поведёт тебя и укажет путь. Прощай! И помни: я наблюдаю за тобой. От взора моего не укрыться. Если ты нарушишь свою клятву, то будет проклято твоё семя. Ступай со своими воинами на север. Уничтожь нечестивых язычников. Сожги их нечестивые капища и освободи берега Венецского моря от следов сатаны, ибо это твой крест и твой Иерусалим. Да мой Господь выдавил из себя король. Я сделаю всё так, как ты мне приказал. Произнося это Конрад почувствовал, что теряет силы, и стал заваливаться на бок. Глаза Бернара Клервосского померкли и утратили блеск огня. Проповедник, которого покинул дух Господа, снова стал человеком и удержал короля от падения. Это была странная картина: измождённый темноволосый аскет в белом балахоне и чёрном фартуке. Перед ним, коленопреклонённый воин в украшенном золотыми гербами И подбитым новгородскими соболями плаще, а вокруг сотни людей, которые были ошарашены и готовы прямо сейчас вскочить на коней и отправиться на войну с винедами, о коих многие из них до сегодняшнего часа ничего не слышали. Впрочем, вскоре имперские дворяне и купцы начали вставать с колен. Конрада III, который попробовал подняться, вновь подхватили родственники. а Бернард Клервосский отступил назад. Спустя несколько минут в молитвенном зале вновь воцарился свет солнца. Король обернулся к своим подданным, отдышался, собрался с духом и как можно громче произнес. «Все вы слышали речь Господа нашего и мою клятву. Я подтверждаю свои слова!» И приказываю: в начале второго весеннего месяца всем рыцарям и дворянам империи собраться в городе Хильдесгейм. Мы объявляем проклятым язычникам священную войну и двинемся на них крестовым походом. Таково моё решение. Коему каждый человек, кто находится здесь, живой свидетель. «А-а-а!» — прокатился по собору, рев сотен здоровых глоток. «В поход! Хвала Господу! Слава королю! Да здравствует святой Бернар! Крещение или смерть! Убьем врагов нашего Господа!» Конрад, выслушав крики имперских аристократов, молча направился к выходу. Родственники и свитские последовали за ним. и вскоре он возвращался обратно в свою городскую резиденцию. Народ уже знал о том, что произошло в соборе, и ликовал, а король встряхивал головой, словно от удара палицы, и никак не мог прийти в себя. Он вспоминал горящие нечеловеческим огнем глаза проповедника, который неожиданно стал разговаривать на немецком, хотя еще вчера не мог правильно связать два коротких предложения. А еще Конрад пытался разобраться в том, действительно ли с ним разговаривал сам Иисус, или это был ловкий трюк проповедника. Но от мысли, что его обманули, он отмахивался. Слишком реальным было все происходящее. И душевный трепет, и взгляд Бернара, и рвущиеся из его души слова клятвы, которую Конрад собирался исполнить, хотя еще пару часов назад крестовый поход его не интересовал. Прерывая размышления короля, рядом пристроился Фридрих Одноглазый. Конрад посмотрел на него и тяжко вздохнул. Вот так, братец. Против воли Господа, оказывается, не попрёшь. Да, согласился Герцэг и спросил. Что будем делать? Завтра соберём военный совет и начнём переброску войск от южных границ к северным. Склады с продовольствием И оружием должны быть организованы в Хилдесгейме. Одновременно с этим объявим о сборе ополчения и начнём вербовать наёмников, а также пошлём своих людей к франкам, с которыми необходимо обговорить совместные действия. Воевать придётся всерьёз, поэтому в крестовый поход отправимся вдвоём. А кто останется вместо тебя? Король обернулся, поймал взгляд сына, и кивнул ему. «В ближайшие дни будет оглашен мой указ, согласно которому ты станешь моим соправителем». «Слушаюсь, отец», — Генрих нахмурился. «Но, честно говоря, мне бы тоже хотелось пойти с тобой в поход». «Еще успеешь». Конрад вновь посмотрел вперед, ударил по бокам своего крупного фламандского жеребца, И помчался в сторону резиденции. С того момента, как он покинул собор, король считал, что он уже на войне и не собирался тратить драгоценное время на пустые беседы.